Василий Звягинцев, Величие нашего заря. Том первый. Мы чужды ложного стыда. И воистину светло и свято дело величавое войны. Серафимы ясные и крылаты за плечами воинов видны. Тружеников медленно идущих на полях омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих. ныне, господи, благослови. Николай Гумилев, 1915 год. Глава первая. Валентин Лихарев проснулся непривычно рано. Последнее время он обленился и не вставал раньше девяти. Но это тоже в зависимости от того, где он проводил свое довольно никчемное время. Последние месяцы они с Авелин жили в ж е л е з н о в о р с к е на т р е т ь е й И самый, как бы это получше выразиться, конспиративный из своих ковминводских дач. После всевозможных, в общем-то, нетипичных для з д е ш н е г о спокойного времени событий Лихарев решил, что неплохо бы иметь место достаточно уютное и респектабельное, но прилично защищенное в стиле других, не столь посторальных параллелей. А то ведь люди, воспитанные несколько иначе, чем з д е ш н и е аборигены, способны без церемоний пренебрегать священным правом частной собственности. и вторгаться на территории ничем более неохраняемые. Как, например, это сделали люди, называвшие себя друзьями и коллегами, с его пятигорским домовладением два года назад. Ничего подобного ему в п р е д ь допускать не хотелось. Не братья его беспокоили, от них по любому не отбиться и не спрятаться, если займутся всерьез. А местные лихие люди, криминалитет или внезапно спустившиеся с гор обреки. Словно в средневековье нужно иметь укрепленное жилище, которое не взять без долгой планомерной осады, на которой случайные налетчики не способны. И участок подвернулся крайне подходящий после целенаправленных поисков и стоящих того финансовых вложений — кусочек леса в пол гектара на склоне горы железной на пол пути к вершине. Здесь не так давно планировалось близкими губернатору края людьми строительство элитного пансионата. И подъездная дорога уже была проложена. Но вот после нескольких приватных консультаций идея как-то сразу себя изжила, планы переменились, и никто не стал возражать, когда место без всяких публичных торгов отошло к известному н а в о д а х меценату и вообще авторитетному человеку князю Лихареву. Всего за одно лето ударными темпами и с привлечением самых лучших специалистов, даже из Москвы и Петербурга, поместье было готово под ключ. Дом получился даже скромный по местным меркам, нечто вроде швейцарского шале из местного доломита под крутой черепичной крышей. г о с т и н а я и три комнаты внизу, четыре спальни на втором этаже, кабинет хозяина и библиотека в мансарде. Зато с большой крытой верандой, с п л о ш ь д е р е в я н н о й на массивных дубовых подкосах, опасно нависающей над почти отвесным пятидесятиметровым обрывом, а еще на двести метров ниже. Простирался уже курортный парк со всеми его прелестями. Можно было сидеть на веранде за самоваром и невидимыми снизу наблюдать к о л о в о р а щ е н и е жизни на центральном променаде и прилегающих аллеях, музыку с открытой эстрады Пушкинской галереи слушать. Остальная территория у садьбы стараниями специалистов по садово-ландшафтным делам превратилась в некую компиляцию дикого горного букового леса английского парка. Японского садом хов ручьев и камней, а случайных или целенаправленно злонамеренных посетителей поместье ограждал приличной высоты бетонный забор, тщательно камуфлированный под окружающий ландшафт, отчего он становился заметен только на минимальном расстоянии, а дополнительных мер безопасности вроде современнейшего аналога старинной колючей проволоки, п у щ е н н о г о н е поверх забора, что выглядело бы безвкусно, а вдоль его верхней кромки с внутренней стороны В с о ч е т а н и и с инфракрасными датчиками, тепловизорами и м а с с д е т е к т о р а м и не стоит и говорить. В результате всех трудов и топографических расчетов рассмотреть, что делается на подворье, можно было только через мощную стереотрубу, а лучше телескоп с некоторых точек на вершине расположенных, хоть и напротив, но на порядочном удалении горы б е ш т а у н у и главная, так сказать, фишка, которой Валентин гордился. Персональная канатно-кресельная дорога со двора и прямо на специальную площадку неподалеку от дворца эмира Бухарского. Спустился, отправил кресло наверх дистанционным пультом, а решил вернуться, опять вызвал. Очень удобно, причем двигалась подвесная система намного быстрее, чем стандартная. Вниз почти со скоростью свободного падения, вверх чуть помедленнее, а по узкой извилистой дороге. Могла проехать только одна машина. Двум не разъехаться. По обочинам такие отбойники, что танком не своротишь. Получилось нечто вроде жолоба для бобслея. И перекрывался он тоже дистанционно, в нескольких местах. Лихарёв, конечно, понимал, что все это так, для забавы больше. Нормальный горнострелковый взвод легко его удачу штурмом возьмет, или просто из минометов перепашит так, что от с и д е в ш и м с я в глубоком подвале придется как Паулюсу. из него с поднятыми руками выходить. Но т а к о й вариант из самых маловероятных. Кому тут нужна полномасштабная война с р я д о в ы м в общем-то, хоть и богатым человеком. А кто знает, Валентина в его подлинном качестве, вполне в курсе его реальных способностей и возможностей, осведомленный о том, что в случае чего ответ его будет адекватным. Но как бы то ни было, ч у в с т в о в а т ь что живешь в крепости и надежно защищен от превратности внешнего мира, было приятно. Нет постоянного ощущения, что сидишь ночью в освещенной комнате спиной к незашторенному окну. Лихарев не одеваясь вышел на веранду, откуда открывался великолепный, чем-то слегка тревожный вид на б и ш т а у во всей ее утренней красе. От выпавшей росы тщательно отшлифованные дубовые плахи пола были чуть влажными и холодили босые ноги. Лихарев глубоко вдохнул густой воздух. Пахнущий совершенно своеобразно и начинающим желтеть предосенним лесом, и палый перепревший прошлогодний л и с т в о й под деревьями, и чем-то таким свежим, словно пузырящийся нарзан прямо из скважины в жаркий день. Все равно слов не хватало, чтобы передать о щ у щ е н и е и впечатления, но этот запах он узнал бы везде и сразу среди сотен других. Нигде больше не встречал он такого запаха. Валентин оперся локтями о перила. Остановился взглядом на подсвеченной встающим солнцем остроконечной вершине пятиглавой горы напротив. Из-за ее северного отрога на ярко синее не успевшее выцвести от солнца утреннее небо выползали белые кучевые облака, громоздящиеся до зенита, а за ними угадывались серо-синие грозовые тучи, обещающие непременно пролиться дождем, сперва коротким и бурным, а потом переходящим в долгий облажной. Так случалось почти каждый день, и стало уже привычным. Такое лето в этом году выпало, В с е р е д и н е августа, начавшее ощутимо переходить в осень. в а л е н т и н успел забыть предутренний сон, который просыпаясь изо всех сил пытался удержать в памяти, и казалось, что получается, но нет, утекло, как вода или песок из часов времени. Осталось только ощущение чего-то непонятного и беспокоящего, и очень важного. Это тоже было непривычно. Сны ему, если снились, то яркие, запоминающиеся и в то же время нейтральные, не скучные, но без особого эмоционального заряда. Показатель душевного здоровья. Усмехнулся Лихарев. Полная гармония души и тела, даже подсознание себя не проявляет. Вроде бы так и есть. Жизнь устоялась почти до неприличия. Не такие уж давние попытки вместе с Дяной а вернуться к политической деятельности. Своевременно и достаточно д е л и к а т н о были п р е с е ч е н ы лихими ребятами из братства, и ему в окончательной форме было предложено у г о м о н и т ь с я и о своих претензиях на роль сверхчеловека забыть категорически и бесповоротно. Его личная жизнь, мол, никого особенно не интересует, и грех на душу никто брать не собирается. Но в случае чего вернуть Валентина в тридцать восьмой год проблемы не с о с т а в и т а там товарищ Сталин пусть сам разбирается. Как поступить с бывшим неоправдавшим доверия порученцем? Тем более к его потенциальной соломенной вдове э в е л и н е большинство женщин испытывает самые тёплые чувства и не хотели бы, чтобы она вновь вернулась к скудной скучной парижской жизни или шла в содержанке какому-то из дешних уважаемых людей. Примечание. Соломенная вдова – женщина, у которой муж пропал без вести или находится в длительной отлучке. Он в е д ь так и не удосужился узаконить их отношения, и прав на наследство француженка не имеет ни малейших. Придется ей как мусульманке изгнанной мужем уходить только с тем, что на ней сейчас надето, из вещей и драгоценностей. А на его дома и п р о ч е е имущество претенденты немедленно найдутся. Этот довод к слову оказался весьма убедительным. Воспитан ведь Лихарев был в традициях русской аристократии серебряного века и 20 лет жизни при большевиках. Не успели поколебать его моральных принципов, поэтому Валентин не только отошел от всякой политики, но и немедленно женился, как положено, с в е н ч а н и е м кисловодской Свято-Никольской церкви, для чего э в е л и н предварительно перешла в православие из своего католичества. Сделала она это с удовольствием, и отнюдь не только потому, что это был неизбежный шаг на пути к соединению с человеком, которому она относилась примерно как мадам г р и ц а ц у е в а к товарищу Бендеру. Православные обрядности церковная эстетика увлекли и восхитили совсем недавно весьма с е к у л я р и з о в а н н у ю профессоршу сами по себе, что ее поначалу как бы даже весьма удивляло, а потом начала удивлять и вызывать сожаление, собственное было е католичество, то есть схизма. Примечание. с е к у л я р и з о в а н н о е с конца XIX века в Европе термин, обозначающий всякую форму э м а н с и п а ц и и от религии и религиозных институтов. Схизма, раскол подразумевается раскол между православием и к а т о л и ч е с в о м Схизматик да – до недавнего прошлого бранное выражение. Вообще, если бы кто-то из прежних парижских знакомцев сейчас увидел э в е л и н Лихареву, в окрещении Елену, то поразился бы до глубины души. Обрусила она самым категорическим образом на российских х а р ч а х и приместных обычаях, поправилась килограммов на десять, если не больше. И стала по-настоящему красивой молодой дамой с положенными формами, не выделяясь субтильностью на фоне женщин своего круга, тех же Майи и с т а т ь я н н ы По-русски она научилась говорить практически без акцента, лишь с едва заметной картавинкой и не всегда точными интонациями и ударениями. За одно усвоила принятую в о д и н о м обществе стилистику и лексику, а также все подходящие истинорусской б а р ы н е манеры и привычки. при случае могла и по матушке выразиться, что в ее устах звучало крайне пикантно. Лихарёв, как оказалось, на самом деле давно именно подобного и хотел. Примерно как Пушкин изображавший в стихах свой идеал семейной жизни, только не сумел этого сразу понять. От чего же сейчас вспомнилось что-то давнее и почти забытое? Ему что мало того, что довелось пережить аж самой гражданской войны, о которой кроме него здесь мало кто не то чтобы задумывался, а вообще вспоминал. Да в текущей реальности т а война оказалась почти игрушечной, продлилась всего около полутора лет и унесла не намного больше сотни тысяч жизней со всех участвовавших сторон. Ни голода, ни тифа, ни испанки, даже считай без взаимного организованного красно-белого террора обошлось. Это же сколько лет назад он придумал себе псевдоним с т у д е н т начиная прямо из старших камер пожей, о чем никто, разумеется, из новых товарищей не подозревал, карьеру советского чекиста. до д е в я н о с т с лишним летом восемнадцатого года, а как вчера все случилось, не совсем, конечно. тогда было двадцать два, сейчас, как окружающие, включая жену, считают, тридцать семь, как Пушкину. на самом деле, или фактически, как угодно можно сказать, почти сто пятнадцать. чуть-чуть помладше Михаила Басманова, но одно поколение. просто полковник всю мировую войну захватил, а Валентин не успел. Примечание. Камерпаж — придворное звание воспитанников двух выпускных курсов пажеского корпуса. Старший камерпаж, кроме учебы и участия в придворных церемониях, обычно исполняет обязанности унтерофицера или фельдфебеля в кадетских ротах корпуса. И кто сейчас способен вспомнить, как умел смеяться над хорошим еврейским анекдотом начальник махновской контрразведки л е в а з а д о в ставший потом после Ежова наркомом НКВД? Леонидом Михайловичем Заковским. Да что Заковский? И л е н и н он близко видел, и Менжинского с Держинским, з а со Сталиным вообще десять лет был почти не разлучен. Кому об этом расскажешь? Особенно в реальности, где никакого Сталина в общепринятом смысле вообще не было, если конечно не вспоминать мало значительного о д революционного экспроприатора Кобу, делегата одного из первых съездов РСДРП. Все эти мысли... пришедшие сейчас в голову были и непонятны и неуместны. К чему они? Разве что очередной всплеск интуиции, предвещающий серьезные жизненные перемены. Валентин, довольный хотя бы тем, что благодаря г о м е о с т а т у нет необходимости вести здоровый образ жизни при личествующей возрасту, взял с р е з а н о г о и и н к р у с т и р о в а н н г о слоновой костью с т о л и к а портсигар, вместо сигарет King Size, н а п о л н е н н ы й не менее длинными, но более толстыми купеческими. Эти очень дорогие папиросы из смеси тропизунских и вергинских табаков ему нравились, несмотря на неподобающее его общественному положению название. Оформляясь на постоянное место жительства в этой реальности, Лихарев представил куда следует безупречные бумаги, подтверждающие его княжеское достоинство, после чего вполне законно напечатал визитные карточки с титулом и гербом и во всех прочих официальных документах получил право именоваться должным образом. Титул сам по себе был ему безразличен, но позволял многое такое, что в исполнении человека третьего сословия вызывало бы у окружающих лишние вопросы. Он с удовольствием закурил, наблюдая, как голубые струки й дыма поднимаются вверх в неподвижном воздухе. И вдруг неожиданно, словно заслонка в мозгу открылась, он вспомнил, что вызвал о у него под утро некое томление духа. Ему приснился Александр Шульгин. Больше и ближе знакомый, как нарком шестаков, то ли приснился, то ли явился, как это бывает в вещих снах. Похоже, разговаривали они долго, но по ощущению довольно сумбурно. Или просто многие детали несомненно важной беседы и внутренняя логика потерялись во время пробуждения, проскочили сразу из кратковременной памяти в подсознание, минуя долговременную. Но главное, кажется, осталось. Шульгин пытался объяснить Валентину. Где сейчас находится вместе с большинством своей команды? Представлялось, что в месте не слишком п о д х о д я щ и м для нормальных людей. Гораздо опаснее, чем в а л ь г а л а т а у р е р а но столь же отдаленным, судя по всему. Однако быть им там сейчас необходимо, несмотря на то, что и во всех освоенных реальностях снова назревают события. Про то, что назревает здесь, в этой самой спокойной из возможных, Лихарев знал достаточно. Русско-британская война на пороге. Тут не нужно быть ни пророком, ни агрианским резидентом. Но вмешиваться в нее Валентин не собирался. Последний разговор с Левашовым помнил и решил остраненно т стоять до конца, как бы выполняя данное братство офицерское слово. Вернешься домой, сказал тогда Олег, и свободен. Да особого распоряжения. Продолжай жить как привык, но в полной боевой готовности. Никаких шуточек, х о х м о ч е к и прочих инициатив тебе впредь не дозволяется. Лихарев согласился. А какие могли быть возражения? Вот и жил как привык, вполне даже недурственно. Денег хватало, занятий тоже. Регулярно встречались с Майей и Татьяной, пока длился их курортный сезон. С мая по октябрь дамы жили на в и л л е л а р и с ы а на п о з д н ю ю осени-зиму ь возвращались в Москву к мужьям. Сам Лихарев эти месяцы предпочитал проводить вместе с Авелин, где-нибудь подальше, южнее экватора обычно. Даяна его больше ни разу не беспокоила. Ему не было интереса возвращаться на т а у р е р у хоть на базу, хоть в девичий пансионат. Он думал иногда, что за прошедшее время минимум сотни девушек полностью завершили курсы обучения и вполне готовы вернуться на Землю для работы по специальности. Однако никаких известий, адресованных лично ему, оттуда не поступало, и косвенных признаков он тоже не замечал. Вполне, кстати, возможно. что временная синхронность продолжает действовать. Способов проверить это, не включаясь в процесс, у Валентина не было. Очень даже вероятно, что там прошли всего недели или две, как слово сказать, и там г д е сейчас пребывает Шульгин с товарищами. Едва ли стоит допускать, что они застряли где-то на целых два года и просто не хотят давать и себе знать. Скорее всего, у них там и месяца не прошло. Иначе трудно представить, чтобы и л е в а ш о в и в о р о н ц о в каким-то образом его не проинформировали бы. Не чужие все-таки люди, усмехнулся Валентин. Он ведь и сам, если по-другому считать, провел на земле не девяносто лет подряд. Чисто биологически тоже выходит не больше двенадцати лет на гиб, учитывая частые отлучки в нулевое время. До два года здесь и примерно полгода в три приема на т а у р е р е и в параллелях. Теперь получается опять что-то сместилось. Раз Шульгин то ли всплыл в реале, то ли ночью в о с н е пригласил Лихарева на контакт через Астрал. Значит, н а л о ж е н н а е на Валентина е п и т е м ь я з а к о н ч и л а с ь или з а к а н ч и в а е т с я Примечание: е п и т е м ь я н а л а г а е м а я на верующего исповедующим священником или церковным н а ч а л ь и м наказание за нарушение религиозных канонов и церковных установлений, обычно заключается в посте молитвах и даже заточении в монастырь на какой-то срок или пожизненно. И он снова нужен, непонятно, правда, в каком качестве. По крайней мере, он так понял. Следует быть готовым к возобновлению прежней деятельности. Только не уловил, где и в какой роли. Еще, кажется, Шульгин говорил, что меры безопасности следует усилить. Но как зачем и в расчете на кого тоже туман. В общем, выходило так, что ему досталось нечто вроде письма в бутылке из детей капитана Гранта. Общий смысл ясен, а самое главное пропущено. Он не услышал, как на веранде появилась э в е л и н Каким-то образом он ее разбудил, хотя спали они в разных комнатах. Лихарев терпеть не мог, чтобы кто-то, пусть даже любимая женщина, находился с ним рядом в постели сверх необходимого. Возможно, причина ее раннего пробуждения вызвана тем же, что и у него, некоей проникшей в их обычный мир аурой, волновым воздействием иных слоев эфира, или просто так совпало. Почему ты не спишь? – спросила француженка, подходя и кладя сзади подбородок ему на плечо. Да вот так. Утро позвала с собой полюбоваться, ответил Валентин, чуть поворачиваясь и приобнимая ее за талию. Жена прижалась к нему чуть плотнее, причем не в б а н а л ь н о сексуальном смысле, а именно, чтобы почувствовать его силу и поддержку и передать свою. Выглядела она более чем привлекательно в надетом на голое тело цикламенового цвета пеньюарчике, но обычного желания ее слабо замаскированные прелести сейчас не в ы з в а л и Валентин совсем непроизвольно сравнил ее стой, какой она была в Париже, когда вдруг подсел а к нему за столик в кафешке латинского квартала, что недалеко от Нового моста, называвшегося так аж с XVI века, когда он был построен, вдобавок к нескольким старым, стоявшим чуть ли не с XIII. Сначала она показалась ему просто очередной проституткой, не успевшей подхватить клиента раньше, но потом они быстро разобрались в ситуации. Не проститутка. А совсем даже целая доктор психологии, просто любительница внезапных и неожиданных связей. А с докторством у них просто написала что-то вроде реферата, как в России для кандидатского минимума, доложила перед квалифицированным синклитом, вот и заветная приставка к фамилии доктор Фи. Однако чем-то зацепила она его тогда, слегка начавшего дичать от одиночества и бессмысленности жизни. Всего несколько дней. Они взаимоприятно и очень насыщенно пообщались, а потом Валентин почти экспромтом взял и пригласил ее прокатиться в снежную и варварскую страну, где даже к Наполеону о т н е с л и с ь без всякого почтения. Так до сих пор и живут, только теперь она Елена Лихарева и княгиня. К сиреневым сумеркам Парижа ее совсем не тянет. Утро больно хорошее, повторил Валентин, и женщина кивнула. Не удивившись полному несоответствию стоящих рядом слов, теперь она знала русский настолько, что легко воспринимала на слух неприводимые на богатые европейские языки обороты. х о р о ш а е но гроза будет, сказала Эвелин полувопросительно. в е р н я к о м и не только а т м о с ф е р н а я Война, да? А разве нас она как-то коснется? Ты же не офицер? Еще какой? Непонятно усмехнувшись, ответил Валентин, вспомнив свою учебу в пажеском корпусе, парады в красном селе и кое-какие л и х и е дела в гражданскую. Но не стал развивать тему. Не хочу войны, тем более большой европейской или даже мировой. Продолжила жена, словно пропустив мимо ушей довольно прозрачный намек. Как г о в а р и в а л один мой старший товарищ, твой враг выбран не тобой, а для тебя. Так что нам остается воспринимать все как данность. Во всех комнатах одновременно и на веранде тоже вдруг мелодично затренькали вызовы аппарата внутренней связи. Так Валентину строил, чтобы случае чего не бежать их светлостям с мансарды в гостиную или наоборот поприхоти любого слуги захотевшего что-то доложить хозяину. Сейчас вот звонил привратник от нижнего въезда. Там у Валентина по ночам дежурил парный пост. Никакие н и будь наемные консьержи от частной охранной фирмы, а свои ребята, штатные, ежедневно занимающиеся боевой и политической подготовкой. Охранник сообщил, что подъехала машина. За рулем знакомая дама и с ней еще трое, в списках не значащиеся. Я сказал, что хозяин раньше десяти не принимает, а госпожа Ляхова настаивает. Ну, дай ей трубочку, сказал Лихарев, д е л а я р у к о й жест. намекающий, что э в е л и н стоит одеться чуть приличнее. Она кивнула и убежала к себе, сверкая длинными не загорелыми выше колен ногами. Валентин, не выпуская трубки из рук, направился в свою спальню с той же целью. Оригиналка, однако, Майя. Отношения у них, особенно у нее с э в е л и н были самые теплые. Но все же в половину седьмого утра с визитом являться заранее не предупредив, разве что случилось нечто совсем уж и з р я д а в о н Именно так он спрашивать не стал, но извинившись, попросил без церемоний ехать прямо к дому и подождать в гостиной минут десять, поскольку сама понимаешь, умыться, причесаться требуется, то да сё. Горничной у нас здесь нет, так что сама распорядись. Прохладительное и наоборот в холодильнике и в буфетной. Нет, так будет. Непонятно на что намекая, сказала Майя и рассмеялась серебристо, что в ее исполнении могло означать абсолютно все, что угодно. любое настроение, любую затеянную шалость. Но раз смеется, значит н е о р д и н а р н о с т ь из разряда приятных или хотя бы безвредных. Валентин решил особенно не спешить, тщательно побрился, умылся, оделся по обстоятельствам, то есть в светлооливковый летний костюм. Только галстук повязывать не стал. Окликнул жену: "Я буквально через пять минут". Отозвалась Евелин: "Ты пока спускайся, з а й м и гостей". Майя, несмотря на неприлично ранний час для светского визита, выглядела как всегда очаровательно, хоть и проснулась, надо понимать, никак не позже пяти, чтобы сюда успеть. Или по столичной моде вообще еще не ложилась, но там обычно такого перевернутого биоритма придерживались зимой, развлекались до поздней ночи или раннего утра, а потом спали часов до двух или трех, а на водах жили по более естественному графику, в прочем тоже не все и не всегда. Ляхова тут же подтвердила его предположение. В ответ на вопрос, почему она без Татьяны, ответила, что сегодня в дворянском собрании было небольшое с у а р е Примечание. Вечеринка. Потом сыграли в преферанс по маленькой, а тут и поручение поступило. А Татьяна немножко подвело соблюдение традиции. По р ю м о ч к е за каждый удачно сыгранный мизер, а мизеров ей сегодня шло много, и выигрыш она сегодня в более чем приличном. Но за все нужно платить, и поэтому она в достаточно полуразобранном виде предпочла отправиться домой, а не ехать б о с з н а е т куда в такую рань. Вот и пришлось одной. Майя же выглядела как всегда свежо и привлекательно. Успела даже сменить вечерний макияж на утренний. Она по привычке села за чайный столик у открытой двери в сад, так, чтобы наслаждаться панорамой сопредельных гор и одновременно дать возможность хозяину. полюбоваться длиной и безупречностью своих очаровательных ножек. У е в е л и н ы конечно, тоже ничего, но на чужое смотреть всегда интереснее. Говорят, хорошо развивает воображение. Не то, чтобы она имела в виду соблазнять Валентина, но просто иначе у нее не получалось. Требовалось постоянно чувствовать восхищенные мужские взгляды. При этом, в отличие от той же Татьяны Любченко, она, выйдя замуж за Вадима Ляхова, абсолютно никаких вольностей. Кроме таких вот шуточек, кои кого доводящих до опасной грани, себе не позволяла. Кто-то, помнивший ее во времена д о с т а т о ч н о э м а н с и п и р о в а н н о й молодости, ни за что бы не поверил в нынешнюю н е п р и с т у п н о с т ь светской львицы Бельской, а вот тем не менее, с одня знакомства с Вадимом Ляховым никаких вольностей на стороне. А тыж чего? спросил Лихарев, щедро бросавший заинтересованные взгляды на ее коленки и выше, чтобы сделать женщине неприятное. будто надеется, что повезет не на роком увидеть что-нибудь сверх предъявленного. А мне м и з е р а совсем не шли, или не игрались. Я в таких случаях предпочитаю воздерживаться. Вполне разумная политика, особенно в ее положении соломенной вдовы, изображающей высокую степень л е г к о м ы с л е н н о с т и если еще даст слабину по части выпивки, могут быть неприятные неожиданности или неожиданные неприятности. Окажись в друг очередной поклонник. ч е р е с чур предпримчивым и подходящий момент. Есть же в словаре дали неприличная поговорка насчет того, что пьяная баба себе не хозяйка. Мне в а х т е р сказал, что ты не одна. Где же прочие особы? – спросил Лихарев, будто только что заметив в гостиной отсутствие тех трех человек, о которых говорил охранник. Прочие особы подождут во дворе. Им за господским столом делать нечего. Лихарев промолчал. Зачем лишние вопросы? Все, что нужно, она так или иначе скажет, а самому добиваться. Человеку его положение приличствует важность. За столом? Это правильно. Сейчас Леночка, он любил называть Эвелин самыми разными именами, производными от настоящего и от крестного имен. Спуститься, позавтракаем. Ты как? С полным удовольствием. И выпить теперь уже можно. Она з а г о в о р ч и с к и улыбнулась, мол, сам все понимаешь. Да, наверное, у вас и з а н о ч у ю если так можно выразиться. Хотя бы до обеда. Не прогоните? Как ты можешь, Майя? удивленно осуждающе спросила э в е л и н спускающаяся по лестнице и услышавшая последние слова. Вот тут у нее нерусскость натуры еще чувствовалась, не всегда различала тонкости стилистики. Не принято у них там в Европах выражаться оборотами. совершенно не совпадающими по форме со смыслом в них вкладываемым. А чего такого? Притворно удивилась Ляхова. Заявила с ь н е вовремя, да еще и на кормежку набиваюсь. Вполне можно сказать, позвольте вам выйти вон. э в е л и н перевела растерянный взгляд с г о с т й на мужа. Она понимала, что эта м й я так шутит. н у ж больно как это заковырист вот. Практиковаться надо, милая, практиковаться. продолжила Ляхова уже другим тоном. Пока тебе еще прощается, но скоро ведь все забудут, что ты приезжая и станут просто хихикать за твоей спиной. Ты, Валентин, ее заставь каждый день Салтыково щ е д р и н а читать л е с к о в а и того из твоей реальности. Да, з о щ е н к о И зачеты за одно принимая по ненормативной лексике, а то она до сих пор путается, когда вполне можно украсить фразу, а когда категорически нет, хотя бы и в чисто женской компании. Ладно, это мы учтем. Так насчет завтрака что? Прямо сейчас на к р ы в а т ь А чего тянуть? Я со вчерашнего вечера ничего приличного не ела. С этими словами Майя коротко взглянула на е в е л и н Не смотрит ли? И специально для л и х а р е в а поменяла местами закинутые одна на другую ноги. Валентин показал ей и з а спины кулак. Все же он слегка отделял себя от обычных людей. Возможно, по особенному его воспитывали. Или в гражданскую войну научился не отождествлять себя ни с белыми, ни с красными, ни с махновцами всех типов, чтобы проще жить было, а постепенно распространил этот отстраненный подход на весь род человеческий. Потому до сих пор умел смотреть вокруг как бы извне, словно изложенный театральную сцену, где присутствует и он сам в качестве персонажа. Вот и эта человеческая реакция на особи противоположного пола его в некотором роде забавляла. пусть и о т н о с и л а с ь к нему самому в полной мере. Майя, кстати, ему нравилась, и он с удовольствием пригласил бы ее в номера, как выражались старшие пожи и молодые карнеты в его юности. Тогда это выражение имело смысл, ибо где же еще не имеющий собственной квартиры поклонник мог пообщаться с дамой сердца, иногда весьма высокопоставленной? На этот случай были придуманы вуалетки и пышные в е е р а закрывающие женское лицо от посторонних. В то же время прекрасно сознавал. что нет в ней абсолютно ничего такого, чего не было бы у Эвелин или сотен других девушек и женщин, с кем приходилось иметь дело. То, что отличает одну от другой, кроется гораздо глубже. А вот подишь ты, какой-то непреодолимый основной, как в известном фильме сформулировано, инстинкт включает определенные рефлекторные цепочки независимо от обстоятельств. Что казалось бы взрослому мужику мелькнувшее на мгновение перед глазами? Алые кружевные панталончики. Выйди на г о р о д с к о й пляж, там сразу несколько сотен девиц увидишь в чем-нибудь гораздо более откровенном. И тем не менее. Валентина тогнал совсем неуместную сейчас мысль и глазами показал Ляховой, что не время сейчас таким образом развлекаться. Ей. Тоже ведь вполне всем понятно, что продолжения не будет. И л и х а р е в никогда и ни за что не займется а д ю л ь т е р о м с женой, скажем так, со служивца. Однако вполне себе семейную даму. Эта игра как-то заводит, раз во вполне с е р ь е з н о й о б с т а н о в к е удержаться не может. Он напрямую связал, тут большого ума не требовалось. Внезапный визит Майи со своим сном, ее слова насчет поступившего поручения. Только не мог пока сообразить, в чем эта связь заключается. По времени совпадает, да и не та женщина мадам Ляхова, чтобы ни с того ни с сего подобные и с к о п а д ы учинять. Еще какие-то сопровождающие с ней, которых за господский стол пускать не стоит. э в е л и н начала суетиться на кухне, собирая на стол, чтобы не ударить в грязь лицом. Тоже весьма странное выражение, если вдуматься. Да, русский, как она за два года убедилась, почти наполовину из чего-то подобного состоит. Нечета даже великолепному французскому. Нужно просто запоминать всякие заумные обороты речи и употреблять к месту, не озабочиваясь, зачем да почему. Так, я тебя слушаю, сказал Валентин уже деловым тоном, садясь напротив Май, так. чтобы стол заслонил наконец ее ножки. Оружие массового поражения. Ляхова открыла свой портсигар, неотличимо похожий на настоящий блок универсал. Настоящего ей пока не полагалось по каким-то братским правилам. Прикурила, пару раз выпустила дым, не затягиваясь. В общем, мне из Москвы позвонил Вадим, сказал, что получил инструкцию от Воронцова организовать тебе приличное прикрытие, потому что потому что есть варианты. с л у ч и т с я может что-нибудь такое, с чем ты сам не справишься. Я не справлюсь, удивился Валентин. До сих пор почти сотню лет справлялся. Не скажи, когда наши товарищи навестили твою Пятигорскую резиденцию, ты п о м н и т с я не слишком справился. Напоминание было крайне неприятным, но из песни слов не выкинешь. Впрочем, были молодцу н е у к о р Разобрались в конце концов. Это ты не равняй. Само собой. п р о т и в той команды мне было не устоять. Да и то не так у них все гладко вышло. В отличие от Майи, л и х а р е в закурив три раза подряд, затянулся как следует. Время выиграть и нервы чуть успокоить. Несмотря на гомеостат, никотин и алкоголь в момент употребления действовали как положено. Это потом уже нейтрализовались до последней молекулы. Какой аппарат считал излишний под к о н т р о л ь н о м у организму. Вот чтобы еще раз с участием какого-нибудь другого у тебя не повторилось того же самого. Одним словом, я сюда новую охрану привезла и заодно прислугу настоящую. А то не хорошо как-то. Княгиня сама тарелками и вилками гремит. Эти слова э в е л и н тоже услышала. Слух у нее был хороший и как бы избирательный. Выделялось из белого шума все, что ее как-то касалось. Прислугу? Она вошла, толкая перед собой сервировочный столик. Я давно Вале говорила, что надо бы нанять, а он все против, не терпит чужих людей в доме. Эти не чужие, очень даже свои, понятливее и вернее любой собаки, сказала Майя. Сравнение француженки опять показалось странным. Собаки и прислуга, при чем тут? Алихарев уже догадался. насчет французских биороботов он был в курсе, а г р я а н с к а я цивилизация предпочитала обходиться для своих целей живыми людьми. Вроде него самого, кстати, Сильвии, Ирины и девушек, разумеется, что он с собой привез. Правда, с тех пор так ни одну больше не видел. Только слышал, что военную карьеру в столице делают успешно. Это его радовало. Но вот Фарзели в этом деле преуспели, и Антон, забыв установленные у них там правила, снабжал ими братство почти что в неограниченных количествах. По крайней мере, так ему казалось. На самом деле биороботов было совсем немного. В основном они служили матросами, офицерами и прочими специалистами на пароходе Вранцова, сходя на берег только в исключительных случаях и на непродолжительное время. Ну познакомь, пожал он плечами, вставая. Пойдем, а или полюбуешься. Жене он не стал раскрывать истинную суть роботов, которых по внешности и поведению от людей отличить было совершенно невозможно без в и в и е к ц и и конечно. От Левашова он слышал. что даже на роль любовницы для нужного клиента любого из них запрограммировать можно, и никто ни о чем не догадается до поры до времени, естественно. В беседке напротив крыльца они увидели двух мужчин и женщину. Одному на вид было лет сорок, внешность вполне располагающая, черты лица правильные, фигура не очень массивная, но сила чувствовалась, и не просто грубая физическая, а специализированная. Мог бы так выглядеть кадровый с т р о е в о й фельдфебль ш т у р м г в а р д и и Если с дешними реалиями оперировать, не интеллигент, но явно умный человек, по народному так сказать умный и наверняка мастер на все руки, от варки щей из топора до ремонта подручными средствами б р и г е т о в Павла Буре. Второй помладше, около тридцати, ростом выше, голубоглазый, очень светлый шатен. Лихарев при случайной встрече определил бы его как человека с хорошим образованием, но не ботаника, а весьма спортивного. тренированного парня какой-нибудь интересной профессии, ну геолога может быть или путейского инженера. Очень в этом мире уважаемая профессия, что-то вроде жульверновского Сайраса Смита. А третья женщина, дальше от 30, ближе к 45, с лицом не то чтобы красивым, но по всем параметрам безупречным. Бывает такое интересное сочетание: женщина, с которой мало кому придет в голову заигрывать. При том, что и пропорции тела никаких претензий не вызывают, вполне можно натурщицы для первокурсников академии художеств вставить, чтобы сразу поняли, как должна нормальная женщина выглядеть, созданная для реальной жизни, а не салонных забав. Некрасовская такая, в отличие от Тургеневской. С умом типаж п о д о б р а м подумал Лихарев. Главное, если эта дама чем-то вроде домоправительницы будет, у е в е л и н никаких оснований для ревности точно не возникнет. Спокойно сможет ее наедине с мужем оставлять, даже при длительных отлучках. Вот прошу любить и жаловать. С некоторой даже гордостью указала на вставших при появлении людей андроидов Майя. Это Баян, представила она старшего мужчину. Это Варяк, а она Диана. Господин Воронцов всех своих подчиненных этого рода называет исключительно по именам кораблей старого русского флота. Вкус у него такой. А вы, конечно, можете им дать любые другие, на ваше усмотрение. Бояна лучше всего использовать в роли дворецкого, шофера, начальника службы безопасности. Поваром тоже может. Варяк мастер на все руки, в буквальном смысле. Одновременно большой интеллектуал и эрудит во всех областях. Всемирную информационную сеть вполне заменит, ибо к ней же и подключен. В смысле боевых качеств все трое на одном уровне. То есть могут все, что любой спецназовец, детектив, ниндзя даже, только гораздо лучше. Пока они с вами можете не беспокоиться, если даже сами еще ничего не заметите, они и угрозу распознают и все нужные меры примут. Диана может быть, как вы уже догадались, домоправительницей, личной горничной, хозяйки, попутно парикмахершей, домашним врачом, швеей и модисткой, телохранительницей, конечно, а также всем, что потребуется впредь. сказала вдруг Диана приятным чуть низковатым многим мужчинам нравящимся голосом. Она и на роль дикторши или ведущей п р о г р а м м дальновидения вполне бы подошла. п р о ц и т и р о в а в последний пункт из универсальной резиновой резолюции товарища Полыхаева, персонажа двенадцати стульев. Валентин от неожиданности рассмеялся, а э в е л и н а опять не поняла. Ну вот и все, пожалуй, завершила Майя. Если согласны, новые сотрудники готовы немедленно приступить к своим обязанностям. Эвелин выглядела несколько ошарашенной, не совсем понимая, то ли каким-то специальным жаргоном муж с Ляховой вдруг заговорили, либо она видит картинку времен крепостного права, о котором имела п о н я т и е в основном из мертвых душ. Иначе как истолковать все эти слова? в о р о н ц о в посылает, можете дать им какие угодные имена. Я тебе потом все растолкую. У нас в братстве есть много вещей для постороннего взгляда странных. Успокоил Валентин жену и уже для Майи. д а сейчас пока не совсем ясно насчет обязанностей. Неожиданно как-то, сказал Лихарев, на самом деле очень довольный таким знаком внимания со стороны старших, но еще не решивший, как именно воспользоваться подарком с барского плеча. Да от вас пока ничего и не требуется, Валентин Валентинович. Вслед за Дианой подал голос и Баян. Укажите нам помещение, где мы разместимся, и занимайтесь своими делами, а мы своими. Очень рассудительно дворецкий это произнес. Веско так. Да у меня и п о м е щ е н и я особого нет. В доме нам самим едва хватает. Разве флигель вон тот? Валентин указал на небольшой домик в правом верхнем углу участка. Так там только так. Две комнатки. Одна с инструментами и припасами кое-какими. Вторая вроде мастерской. Станки, верстак, стол, шкафы, до да, ящики всякие. т о п ч а н правда есть. Нам другого и не надо, в а ш а светлость, сказала Диана. Нам ни спать, ни есть не нужно, и мне отдельное от мужчин помещение не требуется. Просто чтобы место было, куда с ваших глаз укрыться, когда они нужны, и одежду с принадлежностями всякими развесить, разложить. Эвелин смотрела и слушала с широко раскрытыми глазами. Хорошо хоть не ртом. д о нее стало доходить, что это не иначе, как только в кино и книгах бывающие андроиды. н и о чем подобном ей Валентин не рассказывал, хотя общее представление о неординарности мужа и его приятелей она имела еще с самого начала з д е ш ней своей жизни. н у значит быть посему, согласился Лихарев. Там и размещайтесь и ждите распоряжений. Ничего другого он сходу придумать не смог. А чего ждать? Удивился Баян. Сразу и займемся каждый своими делами. С вашего позволения. Охраников н и садовника я прямо сейчас расчитаю. с За месяц вперед заплачу. Раз без предупреждения и пусть уходят. Как нибудь и без них справимся. Лихарев подумал, что не так все просто получается с этими вроде как слугами автоматическими. Сразу и не поймешь. А делать все равно нечего. Обратно не отправишь. Дела похожие вправду не простые затеваются. Пусть лучше так. Хорошо. Действуйте. Кивнул он. Чистый вам картбланш, как говорится. А вы Диана, но ну пусть будет Петровна, не з е в с о в н о й же ее называть. С Еленой Ивановной, отца у в е л и н Жаном звали, хорошо хоть не Жаком. Свою диспозицию потом обсудите. А деньги для расчета? Вспомнил он. Будьте спокойны, стонкой очень ему идущей улыбкой ответил Варяг. Мы располагаем достаточными средствами для обеспечения своих функций. Когда нам имена с фамилиями придумайте, паспорта и прочие документы тоже сами выправим. Оснований для претензий мы вам постараемся не давать. Вернулись в гостиную и наконец сели за стол. Без горячего майя согласилась обойтись, хотя э в е л и н предлагала яичницу приготовить. Предел своих кулинарных способностей она, хоть и француженка, никакими тайнами национальной кухни не владела. С юных лет погрузившись в науки возвышенные. и лет десять до знакомства с Лихаревым умела только кулинарные книжки от нечего делать листать, зато на многих языках. Но теперь, как предположил Лихарев, у них в любой момент будет стол не уступающий царскому. Как т о о н и с женой видели на выставке в Кремле роспись блюд обеда в честь коронации Александра III еще в 1882 году, очень впечатлило. Причем карточки меню были оформлены и разрисованы самим Васнецовым. Который Виктор. Примечание: всего художников в а с н е ц о в ы х в России было больше, чем писателей Толстых. Четыре: Виктор, Аполлинарий, Андрей и Юрий. Два брата, внук и какой-то дальний родственник. Двое последних лауреаты Госпремии СССР. Ну так в чем же все-таки дело? – спросил Валентин у Майи, когда выпили п о р ю м о ч к е не взирая на достаточно ранний час. Впрочем, кому как. Неужели Вадим ничего определенного тебе не сказал? О своем разговоре во сне с Шульгиным он пока не упоминал. Вадим сказал, что если начнется война с а н г л и е й непременно ж и в я т с я все враги России на Кавказе и вообще за периметром. То, что случилось в Пятигорске, может повториться десятикратно. На этот случай всем нам нужна защита. Примечание. Смотри билет на л а д ь ю Харона. Не проще ли вам стать Яной, да и мне с Эвой просто уехать, хотя бы и в Москву? Это ваше дело. Нам уезжать Вадим не советовал. В случае войны столица опаснее отдаленных провинций. Просто рекомендовал быть на чеку. Все равно не очень понятно. То, что было, было. Но сейчас-то, если мы предупреждены, у нас есть чем защититься от любого врага. Ты же знаешь. Я никогда не использовал эти возможности. Всегда удавалось обходиться вариантами попроще, но если вынудят. Кроме того, всегда есть возможность уйти далеко, в общем. Я не знаю, повторила Майя, как вам следует поступать. Просто выполняю поручение. У нее имелся кое-какой опыт оперативной работы, еще когда она, так сказать, подрабатывала в качестве полевого агента у отца в бюро специальной государственной информации, организации сугубо секретной. занимающиеся вопросами, которые по той или иной причине нежелательно было доверять министерству госбезопасности, так что д и л е т а н т к о й м а й я не была. Но сама думаю так. Вся беда в том, что не ни ты, никто н и б у д ь другой, не в состоянии находиться на чеку 24 часа в сутки и непрерывно о з и р т ь а я и прислушиваться. Ты можешь подстраховаться от уже известной понятной опасности, но как-то... Он чуть не ляпнул сто лет, а это для Евелин было бы уже слишком. Достаточно здесь прожил и не в самые простые времена. Не хотел просто из упрямства соглашаться с Майей Валентиной, хотя и понимал, что в принципе она права. Не равняй грешное с праведным, не мне тебя учить. Сегодня, насколько я знаю, красная черта давно п е р е д е н а потому тебе и посылают такое усиление. Вот они могут нести службу и сохранять бдительность круглосуточно. С нами у к ш и с и н с к о й пятеро таких два года прожили, никаких проблем и никаких претензий. Примечание. У к ш и с и н с к о й так Майя называет виллу Ларисы в Кисловодске, перестроенный ею и реставрированный особняк, действительно принадлежавший знаменитой русской балерине Матильде к ш е ш и н с к о й Годы жизни: 1872, 1971 год. Любовницы практически всех великих князей Романовых, в том числе и будущего Николая II и его брата Михаила. Ну, допустим, а заодно также круглосуточный присмотр, шаг вправо, шаг влево. Если бы так, к тебе охрану надо было представить сразу после. Однако ж нет, значит не в тебе фактически дело. э Велина н доела слушать разговоры, в котором она снова мало что понимала, то есть понимала прямой текст. а все вторые и третьи смыслы, разумеется, упускала. Лихарев ее в подробности своих занятий не посвящал, за исключением самых приблизительных поверхностных сведений. Да она и не настаивала. Француженка ведь не русская, та бы в первые же дни с живого не слезла, пока не выяснила все до донышка. Поэтому она решила перевести разговор на более интересную, как ей казалось, важную тему. Начала расспрашивать Маю о роботах, откуда они вообще взялись. Каким образом могут произвольно менять специализацию? Как именно получилось, что за все время их знакомства Нема я н и Татьяна даже не обмолвились, что их великолепно в ы ш к о л е н н ы й и превосходящие любого и талонного слугу из мировой литературы и драматургии? Никакие не люди. И как, наконец, сочетается обще-планетный уровень вычислительной техники, и так сказать интеллектроники с бытовым использованием и только ими абсолютно человекоподобных механизмов? даже не в технической начинке делов, во внешности и манере поведения. Она ведь специалист не из последних, и м е н н о по межличностным коммуникациям. Она бы сразу заметила фальш, пусть эти роботы изображают не французов, а русских. Переглянувшись с Валентином, в том смысле, что давай я отвечу, у меня эмоционально убедительнее получится. Майя подошла к балюстраде, оттолкнувшись руками, ловко на н е й уселась боком, не боясь пропасти за спиной, сплела ноги у щиколоток. достала сигарету. Валентин предупредительно поднес ей огоньку. С минуту Ляхова смотрела на панораму гор, на вереницу курортников, п о т я н у в ш и х с я по лестнице в сторону целебных источников. Она не была психологом, как э в е л и н но с времен своей спецслужбы умела великолепно конструировать, причем экспромтом легенды, гораздо более правдоподобные, чем скучная проза жизни. Валентин поняв, что требуется для убедительности и полноты образа, Подал ей бокал вина, как лектору на кафедре непременный стакан воды или холодного чая. С видом, будто сообщает величайшую тайну, Майя поведала, что есть у известных Эвелин Ляховой и Тарханова начальник, приближенный к самому императору, и вот этот начальник, имя которого в с у е у п о м и н а т ь нет необходимости, в довольно давние времена каким-то образом в ступил в контакт с инопланетными пришельцами. Что там было и как на самом деле, никто не знает. Но тот человек, возможно, за какие-то услуги, получил доступ или награду к оставляемым пришельцами при улете с Земли, возможно, за ненадобностью артефактом, в том числе и к самовоспроизводящимся роботам, которых можно программировать и для исполнения всякого рода человеческих, а не только инопланетных функций. Вот благодаря своему служебному положению в императорских тайных канцеляриях флигеля, дютант ляхов и герой России Тарханов получили право. Как получает право на служебные автомобили или персональную охрану, пользование этими и кое-какими другими возможностями, составляющими государственную тайну высоких степеней, а сейчас заказываемые Его Величеству услуги такого права удостоен Истатский советник Лихарев. Так слегка произвольно Майя интерпретировала звание, которое Валентин носил на Сталинской службе. Эвелин слушала в буквальном смысле раскрыв рот. Ее европейский менталитет еще недостаточно перестроился, чтобы скептически относиться ко всем тем байкам, что можно услышать в России от самых серьезных и заслуживающих уважения людей. Во Франции чего-то при наличии вполне развитой литературной традиции не появилась поговорки аналогичная русскому: «Не л ю б а не слушай, а врать не мешай». Майя в глазах Эвелин заслуживала полного доверия, из-за с в о и свои личные качества и исходя из положения мужа и отца. Поэтому рассказ ее восприняла с абсолютным доверием, только походу весьма эмоционально демонстрировала с в о е удивление и восхищение. Последнее тем, что и она с Валентином тоже приобщены к сильным мира сего. До этого она была всего лишь княгиней, а теперь вознеслась в собственных глазах несравненно выше. Лихарев несколько раз походу м а й н о й саги показывал ей из-за спины э Велин жестами и мимикой полное одобрение. Заодно и опрокинул две или три рюмочки. Отлично все получилось. Вроде как совершенно случайно он избавился от необходимости каждый раз изыскивать объяснения для многих своих поступков и случайных проговорок. Отныне можно ни о чем не беспокоиться, в случае необходимости значительно возводя глаза к небу или к потолку и прикладывая палец к губам. Остальное Эля сама д о д у м а е т Да и наличие в полном своем распоряжении аж трех роботов, возможности которых Валентин вполне представлял, не могло не радовать.